Он вздернул подбородок и сверкнул злобным взглядом. «Нихуй было связываться со мной!» «Сука!» В глазах потемнело. Замахнулся. «Удар!» Тело отлетело на метр назад. «Мало. Надо еще!» Перехватил костет удобнее, но неимоверными усилиями сдержался. «Не так. Иначе просто убью эту тварь. А надо заставить его мучиться». Пашкин жетон из кармана